Контроль над прессой, радио и кино. Каждое утро редакторы ежедневных Берлинских газет» и «Корреспонденты газет», издававшиеся в других городах Рейха, собирались в Министерстве пропаганды, чтобы выслушать наставления доктора Геббельса или одного из его заместителей. Какие новости печатать, какие нет. Как подавать материал и озаглавливать его. Какие кампании свернуть, а какие развернуть. Каковы на сегодняшний день наиболее актуальные темы для передавиц? Во избежании каких-либо недоразумений издавалась письменная директива на день, а также давались устные указания. Для небольших сельских газет и периодических изданий директивы передавались по телеграфу или отправлялись по почте. Для того, чтобы быть издателем в Третьем Рейхе, надлежало прежде всего иметь чистую в политическом и расовом отношении анкету. Закон Рейха о прессе от 4 октября 1933 года провозгласил журналистику общественной профессии. В соответствии с этим предусматривалось, что издатели должны иметь немецкое гражданство, арийское происхождение и не состоять в браке с лицами еврейской национальности. Раздел 14 закона о прессе предписывал не публиковать в газетах того, что так или иначе вводят в заблуждение читателя, смешивает эгоистические цели с общественными и ведет к ослаблению мощи немецкого рейха изнутри или извне, к подрыву воли немецкого народа, обороны Германии, ее культуры и экономики, а также всего того, что оскорбляет честь и достоинство Германии. Подобный закон, будь он введен в действие до 1933 года, означал бы запрещение деятельности всех нацистских издателей и публикации в стране всех изданий нацистского толка. Теперь же он привел к закрытию тех журналов и изгнанию с работы тех журналистов, которые не желали находиться в услужении у нацистов. Одной из первых была вынуждена прекратить свое существование газета «Фосиша Цайтунг», Основанная в 1704 году и гордившаяся в прошлом поддержкой таких людей, как Фридрих Великий, Лессинг и Ротенау, она стала ведущей газеты Германии, сопоставимой с английской «Таймс» или американской «Нью-Йорк Таймс». Но она была либеральной и владела ею семейство Ульштейн, евреев по происхождению. Закрылась она 1 апреля 1934 года, после 230 лет непрерывного существования. Другая всемирно известная либеральная газета «Берлинер Тагеоблад» продержалась несколько дольше, до 1937 года. Хотя ее владелец Ганс Лакман Моссе, тоже еврей, был вынужден отказаться от своей доли капитала еще весной 1933 года. Третья немецкая либеральная газета, выходившая большим тиражом Франкфурта-Цайтунг, также продолжала выходить, но рассталась со своими владельцами, евреями по национальности. Ее издателем стал Рудольф Кирхер. Подобно Карлу Зеликсу, издателю консервативной Deutsche Allgemeine Zeitung, издававшейся в Берлине, он прежде был корреспондентом своей газеты в Лондоне. Последователь Ротса, страстный англофил и либерал Кирхер верно служил нацистам. При этом, по словам Отто Дитриха, шефа пресса Рейха, он, как и бывшие оппозиционные газеты, был большим католиком, чем сам Папа Римский. Тот факт, что указанные газеты уцелели, частично объясняется вмешательством Германского Министерства иностранных дел, которое хотело, чтобы эти известные во всем мире газеты являлись чем-то вроде витрины нацистской Германии за рубежом и в то же время служили средством пропаганды. Поскольку все газеты Германии получали указания, что публиковать и как преподносить эти публикации, немецкая пресса неминуемо оказалась в тисках удушающего конформизма. Даже у народа, привыкшего к регламентации и приученного подчиняться властям, газеты стали вызывать скуку. В результате даже ведущие нацистские газеты, такие как «Утренняя Феркишер Беобактер» и «Вечерняя Дер Ангриф», были вынуждены сократить тираж. Падал и общий тираж немецких газет по мере усиления контроля над ними и перехода в руки нацистских издателей. За первые четыре года существования Третьего Рейха число ежедневных газет сократилось с 3607 до 2671. Однако утрата страной свободной и разнообразной прессы ущемляла финансовые интересы партии. Начальник Гитлера в годы Первой мировой войны, бывший сержант Макс Аман, теперь глава партийного издательства нацистов Эйер Ферлак, превратился в финансового диктатора немецкой прессы. В качестве главного руководителя прессы Рейха и президента Палаты печати он имел право запретить по своему усмотрению любое издание, чтобы затем приобрести его за бесценок. За короткое время «Эйер Ферлок» превратилась в гигантскую издательскую империю, пожалуй, самую обширную и богатую в то время в мире. Примечание. Личный доход Амона подскочил со 108 тысяч марок в 1934 году до обаснословной цифры 3 миллиона 800 тысяч в 1942. Несмотря на падение спроса на многие нацистские издания, Тираж ежедневно газет, являвшихся собственностью партии или находившихся под контролем партии отдельных нацистов, накануне Второй мировой войны составлял две трети ежедневного общего тиража — 25 миллионов экземпляров. В своих показаниях Нюрнбергскому трибуналу Аман рассказал, как он действовал. После того, как партия пришла в 1933 году к власти, владельцы многих издательских концернов, таких как издательство семейства Ульштейн или тех, которые находились под контролем евреев и служили политическим и религиозным интересам враждебно нацистской партии, сочли целесообразным продать свои газеты или активы концерну «Эйр». Свободного рынка для продажи таких видов собственности не было. Поэтому Эйр Ферлак, как правило, оказывался единственным покупателем. В этих условиях Эйр Ферлак совместно с издательскими концернами, которыми он владел или которые контролировал, превратился в монопольный газетный трест Германии. Вложения партии в эти издательские предприятия оказались очень доходными в финансовом отношении. Будет справедливо упомянуть, что основная цель нацистской программы в области прессы состояла в том, чтобы упразднить любую прессу, стоящую в оппозиции к партии. В 1934 году Аман и Гебель обратились с просьбой к издателям сделать свои газеты менее однообразными. Амон заявил, что сожалеет о поразившем нынешнюю прессу однообразие, которое не является итогом государственных мер и не отвечает воле правительства. Один опрометчивый издатель М. Вельки из «Еженедельника Грюнный пост» допустил просчет, всерьез восприняв заявление Амона и Гебриса. Он упрекнул министра пропаганды в ущемление свободы прессы и в давлении на нее, в результате чего она и стала такой нудной. Издание Грюнпост сразу же было закрыто на три месяца, а самого издателя Гебельс распорядился отправить в концлагерь. Радио и кино, как и пресса, были быстро поставлены на службу нацистскому государству. Гебельс всегда рассматривал радио, телевидения в то время еще не было, как главное орудие пропаганды в современном обществе. Через отдел радио своего министерства и через Палату радиовещания он установил полный контроль над, за радиопередачами, приспосабливая их содержание для достижения собственных целей. Его задача облечалась тем, что в Германии, как и в других странах Европы, радиовещание являлось монополией государства. В 1933 году нацистское правительство автоматически стало владельцем радиовещательной корпорации Рейха. Кино оставалось в руках частных компаний, но Министерство пропаганды и Палата кино контролировали все стороны кинопроизводства. Их задачей являлось, как это было официально объявлено, вывести киноиндустрию из сферы либерально-экономических идей и тем самым позволить ей осуществлять задачи, возложенные на нее национал-социалистическим государством. В обоих случаях был достигнут одинаковый результат. Немецкому народу предлагались радиопрограммы и кинофильмы, такие же бессодержательные и навевающие скуку, как ежедневные газеты и периодические издания. Даже та публика, которая безропотно воспринимала все, что ей внушалось как полезное и необходимое, и та воспротивилась. В большинстве своем люди предпочитали нацистским фильмам те немногие иностранные ленты, в основном второсортные голливудские, показ которых на немецких экранах разрешил Геббельс. Одно время в середине 30-х годов освистывание немецких фильмов стало столь обычным явлением, что министр внутренних дел Вильгельм Фрик издал строгое предупреждение против изменнического поведения со стороны кинозрителей. Подобным же образом критиковались и радиопрограммы. Причем критика была настолько резкой, что президент Палаты радиовещаний некий Хорст Дресслер Андрес заявил, «Подобные придирки представляют собой оскорбление германской культуры, и далее терпеть их нельзя». В те дни немецкий радиослушатель мог настроиться на десяток зарубежных радиостанций, не рискуя, как это было в период войны, своей головой. И многие, наверное, так и поступали. Хотя у автора этих строк сложилось впечатление, что доктор Геббельс оказался прав, и с годами радио, безусловно, стало самым эффективным средством пропаганды, содействуя более чем любое другое средство связи формированию взглядов немецкого народа в гитлеровском духе. Удивляло, а подчас ужасало, что, несмотря на возможность получать информацию о происходящих событиях из иностранных источников и вполне обоснованное недоверие к информации, поступавшей из нацистских источников, постоянное в течение ряда лет навязывание фальсификации и искажений все же оказывало на меня определенное воздействие и нередко вводило в заблуждение. Тот, кто не жил годами в тоталитарном государстве, просто не в состоянии представить, насколько трудно избежать страшных последствий продуманной и систематической пропаганды господствующего режима. Часто в доме знакомого немца, в конторе или во время случайного разговора с незнакомым человеком в ресторане, в пивной или в кафе я слышал довольно странные утверждения от, казалось бы, интеллигентных людей. Было очевидно, что они, как попугаи, повторяют разные нелепости, услышанные по радио или вычитанные из газет. Иногда я торопился высказать им это, но наталкивался на такой недоверчивый взгляд или на такую реакцию, будто допустил в их присутствии страшное богохудство. И тогда я отдавал себе отчет, насколько тщетные попытки установить контакт с человеком с деформированным сознанием, для которого реальностью было лишь то, что внушили ему Гитлер и Геббельс, эти циничные фальсификаторы правды.